Эпилог. Лорен. Ты опалоумил, воскликнул Гёрд. Это ведь сделка века. Я быстрым шагом шёл к выходу из здания, в то время как мой помощник с трудом поспевал, чтобы не отставать. Он не переставал трясти синей папкой и озвучивать своё мнение по поводу произошедшего. Заказ на 1000 роботов. Подумай ты своей напичканной микросхемами головой, Нам нужны эти деньги. Не так. Нам очень нужны эти деньги. Нет? ответил я и прошёл в проём между разъехавшимися перед нами дверями. Добрался до аэромобиля, сел за водительское сиденье. Георг поспешил занять место рядом. Ведь знал, что сейчас могу намеренно оставить его здесь, в Риштене. Так, давай по порядку. Что тебе не подходит? Они запросили у нас роботов. «Объяснили. Да для чего они нужны?» «Все вранье», — скривился я, с недавних пор стараясь чаще проявлять эмоции. Богдана просила. Ей не нравилось мое выражение лица, особенно во время секса. Жена хотела видеть своими глазами, что мне хорошо, а не просто понимать. Она получала от этого удовольствие. Возбуждалась еще больше, стоило мне охнуть». или начать тихо постанывать. От моей улыбки по утрам она самарцитала. Глаза сразу же искрились, кончики чувственных губ поднимались, и не было дня, когда не бросилась меня обнимать. Я видел, что боялась. Она страшилась любой моей поломки, будто киберги не надёжнее людей. Однако я доказывал и буду доказывать, что папка семья, пополняющаяся день ото дня, Никогда не пропадет. Богдана просто не знала, сколько я уже сделал зашифрованных копий и разместил везде, где только можно. «Да не врали они!» — не унимался Георд. «Увидели, как легко мы справились после выбросов из ИНО и захотели обзавестись такими же помощниками. Согласись, что робот в доме никому не помешает!» «Мне вообще понравилась идея того... эмм... Маргона!» — подсказал имя. «Точно!» Сделать линейку помощников по дому? Это превосходно. Представь, насколько жизнь станет проще. Мы ведь уже думали об этом. Не понимаю, почему ты против. Корпорация страшит компания для защиты людей и. Да-да, помню, не надо, Лоран, не повторяй. Особенно таким поучительным тоном. Он со легкоразпознаваемым недовольством посмотрел в окно, за которым мелькали деревья. Стоило мне нажать на кнопку, Её автомобиль ускорился. Я спешил. Думаешь, всё-таки врали? Доктор Шарс разработал для меня новую программу распознавания эмоций. Давно? Полторы недели назад. Ответил, не вдаваясь в подробности, что она же помогала мне с их выражением. Иначе у меня не получалось показывать радость, грусть, расстройство, злость. Я знал, что примерно нужно делать. Однако Богдана видела во всём этом механические повадки и часто расстраивалась. И что именно в словах их руководителя было ложью? Не руководителя, помощника, который зачитывал бизнес-план. Он занервничал, когда начался разговор о подключении к сети и дистанционном управлении. Такая же реакция появилась, когда он заявил, что они не будут вносить свои модификации в наши изделия. Вот как? Поражённо произнёс Георд. Хм. Интересно. Я замедлил аэромобиль. Мы как раз подлетели к восстановленной части Тидема. Ещё полгода назад здесь по земле растекались химикаты, разрушающие почти всё на своём пути. Лежали горы руин, дымили взорвавшиеся машины. Теперь же было на что посмотреть. Ровные ряды деревьев вдоль улиц парковые площади, места для отдыха, фонтаны, детские площадки. Новые жилые блоки, в которые давно заселились люди. Участки с торговыми и развлекательными постройками. Всё-таки архитекторы постарались на славу. А главное, Богдана была очень довольна. О, сегодня ведь открытие Хаардленда, вспомнил Гёрт. Ты поэтому спешил? Нет, Уголки моих губ приподнялись. «У нас переезд». «Ну, тогда жду приглашения на новоселье», подмигнул помощник и тут же посмотрел в окно. «А меня возле торгового центра в высаде?» «Слышал, там привезли новый материал. Подумываю сделать особую униформу для киборгов-стражей». Аэромобиль мягко приземлился на парковке. Помощник махнул на прощание, и быстро высадился. А я поспешил к недавно построенным домам, где меня уже ждала Богдана. Стоило выйти на улицу, как жена подбежала, в привычном жесте обняла и долго не отстранялась. Меня каждый раз наполняли тёплые эмоции от этого простого приветствия. Я давно пытался найти ему название, искал в сети, даже разбирался с помощью недавно разработанной программы Однако ничто не давало точного ответа. До сегодняшнего утра, когда Богдана проснулась и сказала, что любит открывать глаза и видеть меня рядом. Любит. Всё всё отстало. Отстранилась жена и потянулась за собой. Тамник уже вовсю разошёлся, решил покрасить стены в своей комнате. Если честно, то я бы ничего не меняла. Орен, что-то не так? Вдруг остановилась она, так и не войдя в наш новый дом, построенный по личному заказу. Нет, всё хорошо. Тогда почему ты так на меня смотришь? Приблизилась она и положила ладони мне на грудь. Я немного не понимаю, какую эмоцию ты сейчас выражаешь. Любовь. Богданов вздрогнула, посмотрела на меня округлёнными глазами. И долго не шевелилась, будто потеряла дар речи, или же была сильно поражена. Но вскоре она улыбнулась и тихо прошептала: "Лоран, мне срочно нужен поцелуй, чтобы разрешить конфликт". Я наклонился, приник своими губами к её, нежно прикасаясь, лаская, словно играя. Хотел передать с помощью поцелуя то самое чувство, в котором так долго не мог разобраться, которая и стала ключом к моему спасению, толкал к самой невероятной женщине, умеющей одной улыбкой озарить светом мой день. А стоило отстраниться, как Богдана облегчённо вздохнула. Заряжена по самую макушку. Спасибо. Конфликт разрешён. Конец книги. читал Алексеев Михаил